День второй. Природный энергетик. «Нифига себе! Сам Гарнет!» — котик. Нью-Йорк, Бостон. Минус шесть градусов по Цельсию. 7.00. Той ночью мне плохо спалось. Я был на нервах и под впечатлением, и всё это накладывалось на дикую боль в моих измученных бицепсах. Даже прикасаться к ним было больно. Кажется, я так и пролежал всю ночь, согнув руки под прямым углом. Вообще-то я не часто так нервничаю. Но это было не просто волнение перед собеседованием на работу, когда боишься, что не примут. Я беспокоился, что разочарую котика своей хилой подготовкой. Честно говоря, переживать по этому поводу я начал еще до его приезда. А где-то на заднем плане все время крутилась мысль, что так можно и травму схлопотать. Немного похоже на волнение перед марафоном. На тебя всегда давит чувство неизвестности. А вдруг то? А вдруг это? А каким тоном он велел мне подтянуться сто раз и запретил идти домой, пока не закончу? Спорить было бесполезно. Скажу честно, в тот момент меня охватила паника. Перед тем, как ложиться спать, котик сказал мне поставить будильник на 6.30, чтобы я успел подготовиться к пробежке ровно в семь утра и не минутой позже. Но, конечно, никакой будильник мне не понадобился, потому что уже в 6 утра я услышал, как кто-то ходит в коридоре. И не на цыпочках, а громкими шагами, словно специально намереваясь меня разбудить. Потом послышался натужный кашель, кто-то шарахнул входной дверью, а дальше врубил музыку на полную катушку. «Вот же, зараза!» Я нашарил в шкафу две фуфайки, пару шапок и перчатки. Котик красовался в том же летнем прикиде, что и вчера, плюс старые перчатки, одолженные у меня. Выдвигаемся на улицу. В холле я видел по глазам швейцаров, что котик явно вызывал их любопытство. Кажется, я даже услышал, как один из них спрашивал, не тот ли это громила Джейси Райс. Джесси Райс, выдающийся игрок в американский футбол, выступал в Национальной футбольной лиге США, преимущественно за команду 49-й Сан-Франциско. «Ты что, Джесси Райсу до него как до луны!» — отрезал второй. «Мы побежали вчерашним маршрутом. Темп взяли такой же — 5.30 на километр. Никакой болтовни, никаких шуточек, как два незнакомца». Может, он вовсе не хочет со мной подружиться. А может быть, и я уже не так сильно этого хочу. Руки по-прежнему разрывает от боли. Но я держусь. Ни слова жалобы. Просто бегу себе дальше. Хотя мне приходилось немало бегать на длинные дистанции, но без ежедневных тренировок 10 километров — настоящее мучение. Долго и потрясающе нудно. Какие бы отрезки я мысленно ни брал, все равно выходит 50-60 минут. Беги, пока не треснешь. Вообще, любой бегун вам скажет, что бывают хорошие дни, а бывают просто отвратительные. Порой время летит приятно и незаметно, а порой не знаешь, куда себя деть от тоски. На сей раз минуты ползли особенно неспешно. Может быть, дело в том, что мы пока мало знали друг друга. Как бы там ни было — Эта пробежка показалась мне вдвое длиннее вчерашней. Когда мы добираемся до дома, я быстро делаю коктейль, освежаюсь в душе и приступаю к работе. 11.00. Котик еще не знает, что сегодня мне предстоит лететь в Бостон. У меня там деловая встреча в полдень. Причина для встречи очень уважительная. Дело в том, что недавно я запустил компанию под названием «100 Mile Group». Без ложной скромности у меня чутье на новые перспективные тренды. Я могу предсказать, что выстрелит следующим. И 100-майл-групп занимается как раз такими проектами. Если я обнаруживаю продукт, который завоюет сердца потребителей и вдохновит меня вложиться, наша компания проинвестирует проект, выведет на рынок и даст хороший старт. Первая ласточка — новый бренд кокосовой воды Зика Premium. Занимаясь бегом, я по себе знаю, что кокосовая вода отлично восстанавливает водный баланс в организме. Поэтому у меня нет сомнений, что скоро эта ниша разрастется в геометрической прогрессии. По моим наблюдениям, новый натуральный энергетический напиток взрывает рынок здорового питания каждые 4 года. Только что отгремел гранатовый сок, его рекламой был завален весь город, и я был убежден, что кокосовая вода станет следующей сенсацией. Вначале я собирался импортировать сырье из-за рубежа, а потом сам доводить продукт дома. Но после поездок на Ямайку и в Бразилию мне стало очевидно, что гораздо эффективнее взять в партнеры существующий бренд и помочь ему в расширении бизнеса. Тем летом я познакомился с Марком Рамполой, основателем Зика Premium Coconut Water. На тот момент это была небольшая компания с выручкой около 5 миллионов долларов. Однако интуиция мне подсказывала, что их ждет большое будущее. В итоге я заключил с Зика соглашение о сотрудничестве и одновременно выступил посредником в их сделке с Coca-Cola, где они фигурировали на правах миноритарного партнера. Незадолго до этого Coca-Cola как раз основала подразделение ВЕП для венчурных инвестиций в бренды, набирающие силу эта структура ищет потенциальные миллиардные хиты и кооперируется с ними на период раннего роста именно они разглядели ханасти али кофе и другие марки горячих напитков к тому же мой приятель ланс коллинс основавший фьюз недавно продал веб свое детище он меня и представил руководителю подразделения После нескольких визитов в Атланту мы заключили трехстороннее соглашение Зика, 100 Mile Group и Coca-Cola. Последняя сохранила за собой право приобрести компанию целиком, если та достигнет ключевых показателей продаж. Итак, Зика набирает высоту, и эта встреча в Бостоне для меня очень важна. Наконец, я сообщаю котику, что нам предстоит поездка. Совершенно вылетела из головы Я должен был предупредить заранее, но уверен, что он отнесется с пониманием. Дело есть дело. «Что за хрень? Я, конечно, поеду, но этот черт знает что. Больше никаких сюрпризов, понял? Сюрпризы тут устраиваю я, а не ты. Со мной шутки плохи, усвой раз и навсегда. Мы не можем отклоняться от графика тренировок». Даже после того, как котик с ног до головы облил меня ядом, готов поспорить, что в загашниках у него еще осталось предостаточно. Как бы он меня не сглазил. Даю честное слово, что мы вернемся к семи вечера и успеем потренироваться. Я очень стараюсь сгладить его недовольство. Он кивает, а я про себя прикидываю. Какой у него, собственно, выбор? Мне ведь тоже надо работать. Мы направились из офиса прямиком в аэропорт. Заезжать домой нет необходимости. Мы в любом случае будем дома к вечеру. Ну ладно, у меня завалялись лишние шорты и футболка под рабочим столом. Захвачу на всякий случай. Нас ждет встреча со звездой команды «Бостон Селтикс» и баскетбольной легендой Кевином гарнатом Однако при этом известие котик и бровью не повел. А я весь в предвкушении. Никогда раньше с гарнатом не пересекался хотя долго дружил с его спортивным агентом. Насколько я слышал, Гарнетт был поклонником «Зика», хотя официально представлял конкурирующую марку Gatorade. Учитывая, что он помешан на спорте, это о чём-то говорит. В затишье между сезонами Гарнетт живёт в Малибу. Но на самом деле у него нет никаких каникул. Как только кончается сезон игр, он переключается на тренировки и очень гордится тем, насколько рано встаёт. «Восхитительное чувство, когда первым оставляешь следы на песке пляжа», его любимая фраза. «Мне очень импонирует его энергичность и концентрация на здоровье. Это будет идеальный инвестор и лицо рекламной кампании для Zico. Да и хочется выманить его из контракта с Готарейд, срок которого как раз заканчивается очень кстати для нас». Словом, мои ожидания от встречи самые радужные. И вот мы на борту. Я затягиваю ремень потуже и подставляю лицо под створки кондиционера. Потом опускаю шторку на окне. Смешно, я же основал целую компанию частных авиаперевозок, но полеты никогда не были моей сильной стороной. Чтобы успокоиться, мне каждый раз нужно мысленно проверить каждую мелочь из инструкции для пассажиров. В этот раз моя привычка оправдала себя по полной. Нас начало швырять из стороны в сторону уже на взлёте. Тут же подступила тошнота, и я почувствовал себя шариком для пинг-понга. В перерывах между этими американскими горками я глянул на котика. Он сидел себе в той же футболке и беговых шортах, в которых рассекал утром по парку. Читает Sports Illustrated, пока я обливаюсь потом и воображаю, как самолёт пропахивает носом берега бухты Джамейка, «Страницы неторопливо шелестят в пальцах моего попутчика. Он вообще заметил, что мы взлетели?» Через 20 минут раздается сигнал и загорается значок «пристегнуть ремни». Турбулентность так сильна, что даже стюардессам приказано занять свои места и прекратить обслуживание. Но котику хоть бы что. Невозмутимо продолжает читать, позевывая в кулак а у меня уже костяшки побелели от напряжения, и содержимое желудка просится наружу. Когда я слышу стук шасси о посадочную полосу, меня накрывает блаженство. Руки-ноги на месте, и мы в Бостоне. Котик поворачивается ко мне и произносит. Отлично, долетели! 16.00. Мы идем в переговорную комнату на тренировочной базе «Бостон Селтикс». К нам присоединяются сам Кевин Гарнетт и один из его финансовых консультантов. Кевин куда выше, чем я ожидал. В глаза бросаются рельефные мышцы. М да, вживую этот парень куда внушительнее, чем по телевизору. Он только из спортзала, после трехчасовой тренировки, сполоснулся в душе и готов обсуждать наши дела. Нас привели в просторную комнату, которая выходит окнами на площадку. Здесь сидят руководители команды, когда приезжают наблюдать за тренировками. Самочувствие моё улучшилось. Обожаю сводить вместе людей и продукты, в успех которых я верю. Опыт в этом деле у меня немалый, и я чувствую себя в родной стихии. «Кевин, дружище, рад тебя видеть!» Я Джесси Ицлер. Жмём друг другу руки. Рука угарна-то, будь здоров. Однако тут я понимаю, что ему не до меня». Он во все глаза смотрит на моего спутника. «А это котик». Тот кивает. Гарнет кивает ему в ответ. Повисает тишина, как в вестернах, в тот момент, когда два стрелка оценивают друг друга. «Я тут нанял спецназовца для интенсивной месячной тренировки», объясняю ситуацию. «Встряхнуться, все такое». Гарнет удивленно поднял брови. Похоже, до меня еще никому не приходило в голову брать навстречу с ним морского котика. Не возражаешь, если он поприсутствует на переговорах? Я с улыбкой вручаю Гарнету бутылку нашей кокосовой воды и распускаю свой павлиний хвост. Сама природа выбрала бы Зика, если бы решила заняться инвестициями в рынок спортивных напитков. «А сколько ты бегаешь в день?» Наконец спрашивает Гарнет, у котика нарушая напряженное молчание между ними. «По-разному», — пожимает он плечами. «Качаешься со свободными весами или на тренажерах?» «Да, нет». «Анаэробный порог?» «Анализ состава тела?» «Максимальный пульс?» «А какой у тебя Вио-2?» «Вио-2 Макс. Показатель максимального потребления кислорода». Гарна цыплет вопросами, как теннисными мячиками. А котик вальяжно отбивает подачи. Нет, это не перестрелка. Это четверть финал чемпионата US Open во Флашинге, Квинс, для Гарнета. А котик прохлаждается за бадминтоном на пикнике. Проходит время. Про Зика мы даже и не начинали. Я просто сижу, и мы беседуем о тренировках. Точнее, они беседуют. Гарнет явно пришелся по нраву котику. Общий бэкграунд творит чудеса. Они настроились на взаимный бойцовый драйв. Я тоже подхватываю его, но все же у меня другие частоты. Уже перешли на обсуждение погоды, и конца края этому не видно. «Лады!» — наконец говорит Гарнет, подытоживая встречу. «Погодите, а как насчет Зика?» На моем лице застывает молчаливый вопрос. Гарнет и котик внезапно поворачиваются, словно я материализовался из воздуха. Они по медвежьи обнимаются, мол, спасибо, до свидания. И тут баскетболист обращается ко мне. «К черту бумажки! Наплевать, что вы там делаете! Я с вами!» 20.00 Выходя из здания, я стукнулся кулаком с котиком в знак победы. Но эйфория длилась недолго. На улице на нас обрушилась сумасшедшая метель с дождем. Меня охватил страх. Опять срыв тренировки. Котик может расценить это как очередной сюрприз, но тут уж я не виноват. Ехать в аэропорт было бессмысленно, и я быстро подыскал гостиницу рядом со стадионом «Бостон-Гарден». Пока администратор нас регистрировал, я понял, что дело близится к ночи, и я очень устал. Мне требовался отдых. Я разлёгся на кровати и уже представил, как закажу ужин в номер, посмотрю какой-нибудь фильм, и тут стук в дверь. «Пошли!» — послышался голос из-за двери. «Жду тебя внизу через десять минут». «Но там же мороз! Всё снегом замело!» «Десять минут!» Через восемь минут я выхожу из лифта в холле гостиницы. Котик уже наготове. Ждёт у стойки администратора. Его взгляд такой тяжелый, словно я опоздал, хотя я, наоборот, прибыл на две минуты раньше. Это уже вторая пробежка за сегодня. На улице все холодает, уже минус 8 градусов по Цельсию. Мы бежим по прибрежным районам Бостона. Мелкий снег бьет прямо в лицо и впивается в кожу. Я мечтаю оказаться подальше отсюда, но выбора нет». «Где-то там ждет мой гостиничный номер, горячий ужин, который я заказал бы, любуясь снегопадом, из окна. А больше всего на свете меня сейчас занимают мысли о дальнейшей стратегии насчет Зика и Гарнета». Я решился прервать молчание и обсудить произошедшее на встрече. «Отличные получились переговоры». «Ноль эмоций». «Как думаешь, наш проект понравится его финансисту?» «Молчание». Вроде умный парнишка этот консультант, как будто говорю со стеной. Проходит минута, и котик наконец изрекает: "Нифига себе, сам Гарнет!" Ну вот и поговорили. Этим вечером мы бежим вдоль какого-то водоема, возможно, это река Чарльз, но я не уверен. У меня нет никаких оснований для подобного вывода, кроме того факта, что это единственная известная мне река в Бостоне. Прав я или нет? но она помогает мне визуализировать картину жаркого дня и подростков, катающихся на лодках. Интересно, представляет ли котик что-нибудь? Он просто смотрит перед собой, как будто каждую секунду ожидает напороться на засаду. Однако враг все не появляется. К моменту возвращения в гостиницу мои пальцы уже онемели от холода. Открываю ноутбук и пытаюсь найти в гугле «обморожение» пальцы не попадают по кнопкам. Вот еще 10 километров позади. Закидываю мокрую одежду в ванну и иду звонить Саре. Сколько бы я ни отлучался из дома, никак не привыкну засыпать без нее и сына. От звонка становится теплее на душе. Но, увы, уже полдесятого и Сара не берет трубку. На телефонной линии раздаются одинокие гудки. Жена рано ложится спать. Так было всегда, с самого дня нашей встречи в 2006 году на покерном турнире в Лас-Вегасе. Сара была одной из клиенток компании частных авиаперевозок «Маркус Джет», которую я основал с партнерами в 2001 году. Мы сотрудничали с NetJets, спонсировавшими турнир по покеру. Так нам досталось 40 билетов на банкет. Не просто было выбрать 40 человек из 3000 наших клиентов. Было решено, что региональные менеджеры предложат список достойных кандидатов, а потом мы с одним из партнеров, Кенни, выберем кого-то из каждого региона. Менеджер из Джорджии позвонила мне и сообщила, что у нее есть на примете молодая предпринимательница, которая определенно заслуживает поездку на банкет. Я открыл электронную почту и увидел фотографию симпатичной блондинки с яблоком на голове. Неожиданно! Я начал думать, что заставило девушку сделать такой портрет, и, разумеется, объявил менеджеру, что никого больше искать не нужно. Счастливая обладательница билета найдена. В день турнира, когда наша группа посетила торжественный ужин, я снова засмотрелся на ту девушку с яблоком. Внезапно, через полчаса после начала торжества, она попрощалась и сказала, что идет в свой номер, поскольку ей пора спать. Я посмотрел на часы в мобильном телефоне. Половина десятого! Кому придет в голову ложиться в детское время в Вегасе? Что за чудачка, подумалось мне? Прошел год, и эта чудачка стала моей женой. Наконец, на том конце провода включается автоответчик, и я оставляю Саре голосовое сообщение. Уже десятый час, разумеется, она крепко спит, да и мне пора на боковую. Учитывая ненастную погоду, подозреваю, что аэропорты будут битком набиты пассажирами. Нужно выехать с утра, как можно раньше. Итоги тренировки. 19 километров.